Документ 44. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва 9 сентября 1939 года. 14 часов 10 минут. Срочно. Совершенно секретно. Телеграмма номер 308 от 9 сентября. В ответ на вашу телеграмму номер 300 от 8 сентября. Молотов заявил мне сегодня в 15 часов, что советские военные действия начнутся в течение ближайших нескольких дней. Вызов военного атташе в Москву был действительно с этим связан. Будут также призваны многочисленные резервисты. Шуленбург.